Начало, которое делает нас столь отважными. Рот мистер Пётр Чаадаев. Пушкин не без восторга написал к портрету Чаадаева: Он вышней волю небес рождён, в оковах службы царской он в Риме был бы брут, в Афинах переклез, а здесь он офицер гусарской. имеется в виду Луций Юний Брут и Перикл, деятели, чьи имена связаны с римской и афинской демократией. Смысл, вложенный Пушкиным в это четверостишие, куда более глубок, чем может показаться на первый взгляд. Воля небес именно в том и состоит, чтобы нести государственную службу, ратную, гусарскую, даже учитывая, что Чаадаев, казалось бы, задуман был для другого. Написанная в 1820 году стихотворная миниатюра предвосхитила и вместила всю судьбу Чаодаева разум. Вот он, пушкинский гений, пушкинская прозорливость. Известный дипломат Шарль Андре Поццо-Диборга, корсиканец по происхождению, говорил, «Если бы я имел на то власть...» то заставил бы Чаадаева непрестанно разъезжать по многолюдным местностям Европы, чтобы показывать европейцам русского человека в высшей степени порядочного. Бесстрашный гренадер, а затем да, гусар, офицер, профессиональный военный, наш первый философ, ещё одна оценка Пушкина. Один из самых знаменитых российских сумасшедших, таковым не являвшийся. Пётр Яковлевич Чаадаев родился 27 мая 1794 года в дворянской семье. В родословной книге князей и дворян российских и выезжих записано: Чаадаевы выехали из Литвы. Название получили от одного из потомков выехавшего и прозывавшегося Чаадай, но почему неизвестно. При царе Алексее Михайловиче прапрадед Чадаева был приближён к двору, выполнял дипломатические функции, служил воеводой в Киеве после воссоединения Украины с Россией. Как дипломат, бывал в Польше, Вене, Венеции. Один из инициаторов Вечного мира с Польшей, по которому поляки отказывались от Киева. Говорим, всё это не случайно, потому что польский вопрос будет иметь и для Петра Чаадаева значение, взгляды его во многом определяющие. Дед пошёл по военной линии, служил офицером в Липгвардии Семёновском полку. В какой-то момент якобы сошёл с ума или имитировал сумасшествие, ещё одно семейное лыко в строко, чтобы избежать наказания за взяточничество. Отец, як в Петрове Чаадаев, тоже служил в лейб-гвардии Семёновском полку, участвовал в шведской кампании, получил Георгиевский крест. К моменту рождения сына был отставным подполковником. Пробовал себя в литературе, в частности, написал под псевдонимом комедию, где высмеял управляющего экономии в Нижегородской губернии. Тот, прочтя комедию, в бешенстве скупил весь тираж. Мать Наталии Михайловны Щербатова Дочь историка Михаила Михайловича Щербатова, тоже отслужившего своё в Семёновском полку, Щербатов едва ли не первый в нашей традиции историк, который выразил некоторые сомнения в безусловном благе петровских реформ, заложивших основы российского западничества. Род Чадаева по материнской линии восходил к святому князю Михаилу Черниговскому. В младенчестве Петр был перевезен в родовое имение село Хрепунова Ордатовского уезда Нижегородской губернии. Отец умер, когда ребенку не исполнилось и года, в 1795-м. В 1797 году умерла мать. Петр и брат его Михаил, на два года старше, воспитывались заботливой, влюбленной в них без памяти тетушкой и дядей со стороны матери. В доме дядя, по собственному признанию, получил образование дорогое, блистательное и дельное. У братьев Чаодаевых осталось состояние, оценивавшееся в один миллион ассигнациями и 2718 душ в имениях, в Нижегородском и Владимирском, то есть возможности имелись изначальным. Петр Яковлевич отучился в Московском университете, где не раз доставлял преподавателям неудобства своими неординарными знаниями в самых разных сферах. Ко времени окончания университета Петр Чаадаев собрал собственную огромную библиотеку более чем в 10 тысяч книг, владел французским, английским и немецким языками, свободно читал по-гречески и по-латыни, усвоил философские системы Канта, Фихта и Шеллинга, Изучил законоведение, историю, возможно, математику и физику. Это был уникальный тип. Одевался он, замечал современник, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога, напротив того, никаких драгоценностей всего того, что зовут «бежу» на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, Но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с только достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. И далее. Искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения. Более того, у него была еще и репутация лучшего танцора в Москве – Новомодную кадриль он исполнял не хуже танцмейстера. Всеобщий любимец и баловень. По окончании Московского университета, где был одним из первейших учеников, поступил по семейной традиции в Лейб-гвардии Семёновский полк, и брат его тоже. Переезжает в Санкт-Петербург, где снимает квартиру в семь комнат с мебелью. Привычки у него сложились богатые. Но обжиться, как следует, братья Чаадаевы не успели. В марте 1712 года Семёновский полк покинул Петербург, приближалась война с Наполеоном. Полк входил в пехотную дивизию генерала Алексея Петровича Ермолова. Корпусом командовал великий князь Константин Павлович. 12 мая, согласно приказу, недоросли из дворян Михаил и Пётр Чаадаевы, определяются в полк под прапорщиками и приписываются в третью гренадерскую роту. Звания под прапорщиков присваивались дворянам, готовящимся к получению офицерского чина. Гренадеры были отборной частью пехоты, изначально они предназначались для штурмов и осад. Фузеи, ружья у гренадеров, были немного короче и, следовательно, легче общепехотных, На вооружении у них, помимо ружья со штыком и тесака, были ручные гранаты, гренады или гренадки, полый чугунный шар, заполненный порохом с фитилем. На ледунках у гренадеров было изображение горящей гренады. Гренадкой надо было уметь пользоваться, кто плохо умел оставался без руки или головы. Петр Чаодаев умел, их учили. Другой вопрос, что в Отечественную войну гренадеры имели такое же вооружение, как и пехота? Крепости не брали и с гранатками не таскались. В гренадерские роты пишет Илья Ульянов в книге Русская пехота в войне 1812 года, переводили лучших солдат прочих рот, не обязательно самых высоких, но непременно отличающихся наилучшим поведением. Боевое крещение семеновцы приняли уже под Бородином. До полудня их полк, слыша грохот и крики сражения, стоял в резерве позади правого фланга 2-й армии. Но даже там французская артиллерия достигала их, и вскоре появились потери. Свист ядра, замирание сердца, взрыв, и вот уже понесли убитого или повели раненого из строя. Известна жуткая история про однополчан братьев Чаодаевых, братьев Олениных. 19-летний Николай Алексеевич и 18-летний Петр Алексеевич Оленины наверняка были знакомы с Чаодаевыми и, быть может, дружны с ними, ровесники, дворяне, дети знатных родов. Муравьев-апостол вспоминал, правее 1-го батальона Семеновского полка находился 2-й батальон. Петр Алексеевич Оленин, как адъютант 2-го батальона, был перед ним верхом. В 8 часов утра ядро пролетело близ его головы, он упал с лошади, и его сочли убитым. Князь Сергей Петрович Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив. Оленин был вне себя от радости. Офицеры собрались перед батальоном в кружок, чтобы... порасспросить о контуженном. Чаадаевы, естественно, все это могли наблюдать своими глазами. В это время неприятельский огонь усилился, и ядра начали нас бить. Тогда командир 2-го батальона, полковник барон Максим Иванович Де Дамас, скомандовал «Господа офицеры, по местам!» Николай Алексеевич Оленин встал у своего взвода, а граф Татищев у своего лицом к Оленину – Они оба радовались только что сообщённому счастливому известию, в эту самую минуту ядро пробило спину графа Татищева и грудь Оленина, и унтер-офицеру оторвало ногу. В разгар сражения Наполеон выдвигает войска по направлению к стоящей на кургане центральной батарее Раевского с намерением обойти левое крыло русской армии. Барклай де Толли, разгадав намерение противника, отдал приказ 4-му корпусу вступить в первую линию левее и позади центральной батареи, а за ним в резерве поставил Преображенский и Семеновский полки под начальством 35-летнего красавца генерал-майора барона Григория Владимировича Розена. Если в Семеновском служили братья Чаодаевы, то в Преображенском по соседству еще один блестящий молодой человек, полиглот и большой умница, поэт Павел Катенин, В четвёртом корпусе, тоже совсем неподалёку, со своими двумя орудиями некоторое время присутствовал на этих позициях не меньший талант поэт Владимир Раевский. Вновь пришлось стоять под перекрёстным огнём неприятельской артиллерии. Ядра всё чаще попадали в строй и убивали гренадеров, даже не имеющих возможности ответить. Потом их били картечью, а следом доставали уже и оружейным огнём. Дабы избежать лишних потерь, полки, не отступая, смещались, меняя позиции. В 4 часа дня канонада прекратилась, выехавшая для наступления французская кавалерия закрыла батареи. И вот атака. Уланы и кирасиры, бешеная скорость, жуткое сближение. Розен с барабанным боем выводит колонну вперёд. Французская кавалерия встречена и опрокинута в коротком штыковом бою. За день Семёновцы потеряли 4 офицеров и 24 нижних чина убитым, не считая раненых. Здесь, видимо, и выяснилось, что знание философии и привычка к более чем обеспеченной жизни, безупречность внешнего вида и вкус к одежде никак не мешают Петру Чадаеву стрелять в людей и работать штыком. По итогам сражения заявленную смелость Оба Чаадаева были произведены из подпрапорщиков в прапорщики. Заметим, не все подпрапорщики полка, а именно они. Более того, только Петр получил Владимира четвертой степени с формулировкой «отличился мужеством и храбростью» в сражении 26 августа при Бородине. Этот 18-летний юноша сделал что-то такое, чего рядом с ним не сумел никто. 11 сентября, согласно полковым документам, вновь произведенные прапорщики написываются в роты Чаадаев I в 7-ю, Чаадаев II в 9-ю роту, коих завтрашнего числа и привести к присяге капитану Пущину. Всю кампанию 1812 года Чаадаевы отслужили гренадерами, участвовали в деле под Тарутином, Первой серьёзной победой русских, когда были побиты войска Мюрата, и затем преследовали в составе русской армии бегущих со всё большим и большим позором европейцев. Офицер, их сослуживец по Семёновскому полку Александр Чечерин, оставил любопытные записки о своих впечатлениях. По большей части он видел и переживал то, что переживали и Чадаевы, поэтому имеет смысл привести несколько цитат. 7 октября. Как все, я жаловался на наше бездействие, как все, я не мог удержаться от сравнения отличного состояния нашей армии с тем, что мы узнавали о французской от перебежчиков и пленных. Я терялся в предположениях и не мог понять, почему мы словно рабеем неприятно. Наконец, вечером 5-го числа вся армия выступила в поход. Причины мне неизвестные или слишком позорящие наших генералов помешали совершить это ранее. Мы перешли Нару. Французы стояли в пяти верстах от реки. Десять кавалерийских полков атаковали их с тыла, а боговуд с левого фланга. Панический ужас овладел неприятельскими войсками. Они побросали весь свой обоз – Канавы забиты различными экипажами, овраги и кусты завалены снарядными ящиками и лазаретным снаряжением. Захвачено 33 орудия и множество пленных. До самой ночи мы преследовали бегущих в беспорядке, а затем наша армия немедленно вернулась на свои позиции. Мы находились всё время в 5 верстах от огня. Сражение ни разу не достигло такого напряжения, чтобы можно было опасаться за его исход. Время нами использовано не так уж плохо, а главное, дух наших солдат поднялся от всего удачного нападения. Неприятельская же армия должна быть пришла в полнейшее расстройство. Пользоваться артиллерией французы уже почти не смогут, и что всего важнее, их солдаты, привыкшие к тому, что мы отступаем, теперь так поражены ництвоством нашего нападения, в такой ужас пришли от ярости, увлекавшей вперёд наших храбрецов во время атаки, что теперь дух неприятельских войск, надо думать, совершенно упал. 6 ноября. 4-го утром нас поставили на биваке. 5-го армия имела сражение, а мы разбили лагерь здесь, в 5 верстах от Красного. Вчера утром, когда началось дело, мы шли полями. Сегодня мы оказались на том же месте, В нескольких верстах от красного пленных берут партиями непрестанно, они складывают оружие без боя, сами выходят сдаваться и идут к нам, не дожидаясь нападения. 28 ноября Ершевичу. Меня очень тревожит тяжёлое положение нашей армии. Гвардия уже 12 дней, вся армия целый месяц не получает хлеба. Тогда как дороги забиты обозами с провиантом, И мы захватываем у неприятеля склады полные сухарей. В чём же дело? Дело в том, что артиллерийский обоз той же громоздкий, сколь бесполезный, загородил дорогу, что находясь в 150 верстах от неприятеля, у нас не умеют устроить этапы. Разве нельзя извинить солдата измученного голодом, знающего, что придя на место, он должен будет ночевать на открытом воздухе у разведённого им самим костра, если он попытается задержаться в деревне? где всего изобильно. Когда мы вышли из Петербурга, в наших ротах было по 160 человек. Ранеными и убитыми в Бородинском сражении выбыло не более десятка на роту, а теперь в каждой остается едва 50-60 солдат. 8 декабря. Видишь тех, кто валяется на снегу, не в силах шевельнуться, не в силах произнести последнюю мольбу, но еще дышит. Видишь телеги, наполненные трупами, которые будут ввержены в пламя. И это ещё счастливейшие среди сих отверженных судьбой. Должно быть у меня сильно закружилась голова, когда я проходил по коридорам и помещениям этой тюрьмы, где был сегодня в карауле. Поистине, я не в силах передать ужас, охвативший меня сегодня утром. Страшное зловоние в котором был полон двор заставила меня броситься прочь я вошёл в кардыгардию примечание помещение для караула охраняющего крепостные ворота конец примечания надо было видеть с какой жадностью французы оспаривали друг у друга сухари которые им принесли ежеминутно какой-нибудь несчастный практиковался как ну прося хлеба со двора слышались ужасные вопли каждую минуту приносили мертвецов Кругом вспыхивали ссоры, выворачивающие душу, и я страдал так, словно сам был в положении этих несчастных. В этой же гардегардии находилась молодая голландка с обмороженными ногами. Она была маркитанкой в армии и попала в плен к казакам, которые её ранили. Какой-то генерал хотел взять её к себе, а пока что она оставалась здесь. 30 декабря. Молодой драгунский офицер В начале компании дезертировал и уехал в Вильнюк к своей сестре. Когда наша победная армия вступила в этот город, его нашли, судили и приговорили к расстрелу. Казнь должна была совершиться сегодня. На улице замечалось сильное движение, все наши ушли смотреть казнь. Облака затянули небо. Я оделся, вышел из дому и последовал за толпой, как идут, чтобы увидеть нечто любопытное. и не ожидая себе приятности, но не испытывая волнения. На берегу Немана перед ямой и столбом выстроился отряд в шестьсот человек. Впереди стояли шестнадцать лучших стрелков. Я услышал, что ведут преступника. Повернув голову, я увидел его в сопровождении стражи. Он опирался на руку своего духовника, читавшего молитвы. Перед ямой он остановился и, исповедался, выслушал приговор и высказал свою последнюю волю. Наконец, религиозная церемония кончилась, стрелки сделали шаг вперёд, на него надели саван, подвели и привязали к столбу. Раздался роковой выстрел, за ним последовал залп. Кровь брызнула из ран, предсмертные муки сотрясли тело преступника. Несчастного отвязали. Тело ещё подёргивалось, и чтобы прикончить его, в него ещё несколько раз выстрелили в упор, словно это была просто мишень, а не человек, подобный тем, кого его убили. Наконец, тело бросили в яму. Я прошёл мимо неё, даже не вздохнув. Это был корнет неженского драгунского полка, городецкий поляк по национальности. умышленно отставший от своего полка во время отступления русских войск